Эпиграф. «Кто прав и к цели твердо идет того, взор грозящего тирана век не откинет с пути». Гораций Оды. Этот труд представляет собой художественное произведение. Имена персонажи события и места, где они происходят, являются плодом авторского воображения. Реальные имена и географические названия использованы лишь для того, чтобы привнести атмосферу достоверности, и описанные события не должны расцениваться как происходившие в действительности.